Глава двадцать первая. Отец ужаса. В то время, когда президент Соединенных Штатов и его спутники обнаружили беженцев в районе Пайкспик, ковчег Космо-Версаля в сопровождении Жюль Верна, командир которого решил оставаться на связи со своими друзьями, пересекал затопленные холмы долины Лангедока под ярким солнцем, которое когда-то сделало их стороной золота. Дебаушам Бо большую часть времени оставался на борту ковчега. Госма любил видеть его с собой и капитаном Армсом на мостике, потому что там они могли свободно говорить о своих планах и перспективах, а француз был очень интересным собеседником. Тем временем пассажиры в салонах и на прогулочных палубах образовывали небольшие группы и кружки для разговоров, чтения и взаимного развлечения или прогуливались из стороны в сторону, наблюдая за бесконечным водным пространством в ожидании случайного появления какого-нибудь обитателя глубин который бродил по новым океанским просторам. Эти животные, казалось, выходили на поверхность, чтобы сориентироваться. Каждый такой инцидент напоминал зрителям о том, что скрывается под волнами, и заставлял их думать и говорить об ужасной судьбе, которая постигла их собратьев. Пока дух самых беспечных не были покорены всепроникающей меланхолией, Король Ричард, как ни странно, проникся симпатией к Амусу-Бланку, которого часто просили присоединиться к небольшому и несколько замкнутому кругу соотечественников, постоянно окружавших монарха. Миллиардер и король часто перегибались, локоть к локтю через перила и дружески склонили головы друг к другу, указывая на какой-нибудь предмет в море. Это больно задело лорда Сонсдауна, но, конечно, он не мог возразить. Наконец Космо пригласил короля подняться на мостик, на который обычно не допускались пассажиры. И король настоял, чтобы Бланк тоже пошёл. Космо согласился, потому что Бланк, как ему казалось, стал совершенно другим человеком и он иногда находил его полным практических предложений. Так случилось, что когда капитан Армс объявил, что ковчег проходит над древним городом Каркасом, Космо, король де Бошам, Армас Бланка, капитан, были все вместе на мостике. Когда капитан Армас упомянул об их местонахождении, король Ричард очень задумался. Через некоторое время он мечтательно сказал: "Ах, как все эти названия Тулуза, Каркасон, Лангедок, возвращают мне память о моём Керски, весь былых времён, Ричард I английском. Местна, над которыми мы плывём, была землёй трбадуров, и Ричард был настоящим принцем трбадуров". Пре всех его недостатках у Ангри никогда не было такого короля, как он. Зная вашу притязательность миру, которая была причиной, по которой я хотел, чтобы вы были в первоначальной кампании в Ковчеге. Я в девлён, что вы это говорите, сказал Космо. Ах, возразил король. Но львиное сердце было истинным англичанином, даже в своей любви к сражениям. Что бы он сказал, если бы знал, где сегодня находится Англия? Что бы он сказал, если бы узнал Какая ужасная судьба постигла эту прекрасную и приятную страну. У поэтов и певцов, которые он научился искусству пения в Министрелии. — Он сказал бы, — не отчаивайтесь, — ответил Космон. — Проявите мужество англичанина и сражайтесь за свой народ, если не можете сражаться за свою страну. — Но разве Англия, разве все эти земли не могут снова выйти из-под воды? — спросил король. — Не в наше время, но во времена наших детей. Позавcofкос мы в Версале задумачиво качаем головой. В отдалённом будущем, да, но я не могу сказать, насколько отдалённом. Тибет когда-то был уделом вашей короны, до того, как Китай научил Запад, что такое война. И в Тибете вы можете помочь основать новую империю. Но я должен сказать вам, что она не будет похожа на империи прошлого. Демократия будет его краеугольным камнем, а наука его законам. — Тогда я посвящаю себя демократии и науки, — ответил король Ричард. — Хорошо. Восхитительно! — воскликнул одновременно Амас Бланк и Де Боушон, в то время как капитан Армс, вероятно, похлопал бы короля по спине, если бы его внимание вместе с вниманием других не было отвлечено огромным китом, пускающим фонтан почти прямо по курсу ковчега. Будь я благословён, если когда-либо ожидал увидеть подобное зрелище в этих краях, воскликнул капитан. Этот подъём океана в небо нарушает порядок природы. Я бы скорее ожидал увидеть кишалота на вершине скалистых гор, а не то же скоро будут там, сказал Косма. Интересно, что он ищет, продолжил капитан Армс. Он должно быть пришёл с севера. Он не мог проникнуть сюда через перене или сиера неваду. Он долго плыл перестёк всю страну прямо от Ла-Манша. Кит поднял шум при приближении к овчегу, но через некоторое время его снова отнесло ветром к югу, и тогда пассажиры увидели его, и поднялось большое волнение. Он казалось был огромного размера, и он послал свой фонтан на необычайно высоту в воздух. Он шёл, появляясь и исчезая, держа курс прямо на Африку. Пока в бинокли они не увидели его белый шлейф, развивающийся на самом краю горизонта. Даже мысль о том, что они сами плывут над Европой, не произвела на некоторых пассажиров такого яркого впечатления от их положения, как вид этого чудовищного обитателя океана, осматривающего свои новые владения. По ночам Космо продолжал концерты и представления шекспировских драм, а каждый день в течение часа он устраивал конференцию в салоне, на которой Териада и сэр Атерлстон были почти единственными выступающими. Их споры и попытки Космо сохранить мир некоторое время забавляли, но в конце концов аудитория уменьшилась. И Космо со своими постоянными спутниками, французом, королём Амасом Бланком, трмя профессорами из Вашингтона и несколькими другими учёными, остались единственными слушателями. Но музыка и пьесы всегда притягивали безмерно. Розов Смит большую часть времени был занят в каюте Космо, копируя планы возрождения человечества. Когда они узнали, что наконец покинули границы Франции и плывут на Средиземном море, возникла необходимость прокладывать свой курс с большой осторожностью. Космо решил, что единственный безопасный план плыть на юг от Сардинии, а затем держаться между Сицилией и Тунисом и так далее, в направлении Нижнего Египта. Там он намеревался найти путь через горы к северу от Синайского полуострова, в Сирийскую пустыню, откуда он мог бы добраться до древней долины Евфрата и Персидского залива. Затем он пройдёт по Аравийскому морю, обогнёт Индию и Целлон, и через Венгальский залив и равнины Ганга и Брахмапутры приблизится к Гималаям. Капитан Армс был склонен следовать по Суэцкому заливу и впадине Красного моря. Но Космо боялся, что у него возникнут трудности с безопасным прохождением ковчега между вершинами горы Сена и хребтом Джебель-Гариб. «Ждушь, вы комодор», — сказал капитан в конце обсуждения. «Ну, повесьте меня, если я не предпочту плыть по морю, где я знаю курс, чем плыть по горам и пустыням в земле Шинар. Мы еще приземлимся на вершине Иерусалима, вот увидите». Уверенные в достаточном количестве воды под кильем, они теперь развили большую скорость, и де Боушам удалился в Жильверн и отсоединил его от ковчега, обнаружив, что он может легко отделить последний от подводного аппарата, работающего прямо под поверхностью воды. Поднимайтесь по ветру и время от времени осматривайся с мостика, крикнул ему капитан, когда он исчез и крышка закрылась над ним. Жюль Верн немедленно скоррелся из виду. Они обогнали Сардинию, прошли между старым африканским побережьем и Сицилией и приближались к Мальтийскому каналу, когда их внимание привлёк огромный дым далеко на севере. "Это извержение Этны", сказал Космо капитану. "Великолепное зрелище". "Что скрытно король Ричард случайно оказался на мосту?" "Да, я хотел бы увидеть это поближе", заметил Космо, когда удивительный столб дыма, чёрный как чернила, казалось, поднялся до самого зенита. "Нам лучше держаться подальше", предостерегающе сказал капитан Армс. "Нет ничего хорошего в том, чтобы дразнить вулканы на корабле." "О, это достаточно безопасно", ответил Космо. Мы можем проплыть прямо над юго-восточной частью Сицилии и подойти так близко, как захотим. В этой части острова нет ничего выше трёх тысячи футов, так что у нас будет лишние тысячи футов. Но, может быть, вода спала не больше фута или двух, — сказал Космо. Вперёд! Капитану явно не нравилось это приключение, но он подчинился приказу. И нос ковчега был повернут на север, к радости многих пассажиров, которые очень заинтересовались, когда узнали, что огромный дым, который они видели, исходил от горы Этна. Некоторые из них нервничали, но более предприимчивые души аплодировали замыслу Космо-Версаля, который позволил им поближе увидеть столь необычное зрелище. Даже с такого расстояния это зрелище могло бы привести их в ужас, если бы они уже не прошли через приключения, которые закалили их нервы. Вид дыма был поистине ужасающим. Он не распространялся низко над морем, а поднимался почти вертикальной колонкой, расширяясь в высоте на несколько миль, пока, казалось, не закрыл всё небо к северу. Можно было видеть, как он вращается в огромных, коатящихся клубах, внешние части которых были окрашены солнечным светом в тускло-коричневый цвет, в то время как основной стержень столба, поднимающийся прямо из большого кратера, был непроглядной черноты. Был слышен ужасный рев, от которого ковчег задрожал. На дне дымовой массы, сквозь которую по мере приближения виднелись отблески огня, появилась огромная коническая гора, чья темная громада все еще возвышалась почти на 7 тысяч футов над морем, которая покрывала большой и красивый исторический остров под ней. Они были примерно в двадцати милях от подножия горы, когда те, кто был на мостике, услышали крик. И космос с капитаном, ища его источник, увидели Жюль Верн, поднявшийся на поверхность недалеко от них по правому борту. И дабы ушам, возбуждённую сигналящего им, они только успели разобрать слова «отваливай», когда ковчег со стонущим звуком врезался в землю, и они чуть не перелетели через перила мостика. «Снова на мель!» — воскликнул капитан Армс, немедленно подавая сигнал всем на корме. «Я говорил тебе, чтобы ты не дурачился вокруг вулкана!» «Это поразительно!» — воскликнул Космо Версаль. «Интересно, начал ли остров подниматься?» «Скорее всего, море начало опускаться!» — проворщал капитан Армс. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Космо. «Мы не можем быть нигде, кроме как на вершине Монте-Лауру!» — ответил капитан но это всего лишь три тысячи футов в высоту. — Это ровно три тысячи двести тридцать футов, — сказал капитан. — Я не зря плавал по Старому Средиземному морю сотню раз. Но даже тогда у нас должно быть в запасе около семисот пятидесяти футов, с учетом осадки ковчега и допустив небольшой спад воды. — Ну вы недостаточно допустили, это ясно, — сказал капитан. — Ну невозможно, чтобы наводнение уже спало более чем на семьсот футов. «Меня не волнует, насколько это невозможно. Мы здесь. Мы застряли на вершине горы, и если мы не оставим на ней свои кости, я превращусь в дельфина!» К этому времени Жюль Верн был уже у борта, и Дебаушам крикнул. «Я плыл на глубине двадцати футов под водой, держась вместе с ковчегом, когда мой свет внезапно осветил гору впереди. Я поспешил и попытался предупредить вас, но было слишком поздно». «Вы не могли бы быстро спуститься и посмотреть, где мы?» — спросил Космо. «Конечно. Это как раз то, что я собирался предложить», — ответил француз, и подводный аппарат немедленно исчез. Спустя долгое время, в течение которого Космо удалось развеять страхи своих пассажиров, подводный аппарат появился снова, и де Баушам сделал доклад. Он сказал, что ковчег застрял у носа на ложе из ракушечного известняка. Он предположил, что, используя максимальную силу Жюль Верна, двигатели которого были очень мощными, до толкания ковчега в сочетании с поддержкой его собственных двигателей, его можно было бы вытащить. «Тогда поторопитесь и принимайтесь за работу!» — крикнул капитан Армс. «Это наводнение идёт на убыль. Ещё несколько часов, и мы застрянем здесь, как скат со своей пилой на спине кита». План де Баушан был немедленно принят. Жюль Верн спустился и потянул за всех сил, в то время как двигатели ковчега переключились, и через пятнадцать минут они снова были на плаву. Не дожидаясь предложений от Космо-Версаля, француз тщательно осмотрел с помощью своего прожектора дно ковчега, куда он ударился. И когда он поднялся на поверхность, он смог сообщить, что серьёзных повреждений не было. — Дыры нет, — сказал он, — только небольшая вмятина на одной из пластин, которая ничего не значит. Космо, однако, не успокоился, пока не провел тщательный осмотр, открыв несколько люков во внутренней обшивке судна. Он не нашел причин для беспокойства и через час Ковчег возобновил свое путешествие на восток, пройдя над местом древних Сиракуз. К этому времени перемена ветра направила дым от Этны в их сторону, и теперь он густо стелился над водой. И какое-то время из-за него было невозможно разглядеть что-либо в двадцати морских сажениях от мостика. Это предсмертный салют старой этны, сказал Космом. Она недолго будет держать вершину над водой. Но потоп спадает, воскликнул капитан Армс. Да, и это меня задаживает. Должно быть, произошло огромное поглощение воды внутрь, гораздо больше, чем я когда-либо мог себе представить. Но подождите, пока её дрот маны с ней столкнётся с нами. Между тем, это понижение уровня воды заставляет нас поспешить, иначе мы не сможем перебраться через горы вокруг Суэца до возобновления ливня. Как только они вырвались из дыма Этне, они снова помчались вперёд на полной скорости и, держась, значительно южнее Крита. Наконец, однажды утром они оказались на широте и долготе Александрии. Погода по-прежнему была превосходна, и Космо очень хотелось получить информацию о текущей высоте воды. Он думал, что сможет сделать точную оценку этого, исходя из известной высоты гор вокруг Синая. Соответственно, они направились в этом направлении и по пути прошли прямо над Каиром. Затем им всем пришла в голову мысль о пирамидах, и Дебошам, который прибыл на борт ковчега и который всегда был движим сентиментальными соображениями, предложил, чтобы они провели здесь несколько часов, пока он спустится, чтобы осмотреть состояние, котором по то поставил эти могучие памятники. Космо не только согласился на это, но даже предложил стать членом партии. Француз был только рад его компании. Космо Версаль спустился в подводный аппарат, проинструктировав капитана Армсе дрейфовать поблизости. Пассажиры и экипаж ковчега с выражением беспокойства, которое доставило бы удовольствие их субъекту, если бы он их услышал, наблюдали, как Жюль Верн исчезет в глубине. Подводный аппарат отсутствовал так долго, что беспокоил тех, кто находился на борту ковчега переросла в тревогу и наконец стала почти паническим никто никогда раньше не задумывался насколько они зависели от космоверсаля он был их единственной опорой их единственной надеждой он один знал как поддержать их дух и когда он заверил их как он часто делал что наводнение обязательно повторится они вряд ли были напуганы из-за своей невысказанной уверенности в том что будь что будет Едвавили к моск на идёт для них выход. Теперь он ушёл, погрузился в глубины этого ужасного моря, где их воображение рисовало тысячи неслыханных опасностей, и, возможно, они никогда больше его не увидят. Они знали, что они беспомощны без него. Даже капитан Армс чуть не потерял самообладание. Только здравый смысл Амаса Бланка спас их от полного отчаяния, которое начало владевать ими по мере того, как час за часом проходил без появления Жюль Верна. Его опыт научил его, как сохранять хладнокровие в чрезвычайной ситуации и как контролировать панику. Король Ричард всегда был рядом с ним. Он ходил среди пассажиров и смеялся над их страхами. Вообще не обсуждая этот вопрос, он убедил их простой силой своей кажущейся уверенности, что они ни о чём не беспокоиться. На самом деле он был так же встревожен, как и все остальные но никогда не показывал этого. По прошествии шести часов он пустил слух, что сам космос сказал им, вероятно, потребуется 10 или 12 часов для их исследования. Космонау ничего подобного не говорил, но на хотчевый бланк возымела желаемый эффект. И, к счастью, не прошло и шести часов, как появились новости из-под моря. А что происходило в таинственных глубинах под ковчегом? Что так долго задерживало подводный аппарат? Место, где был произведён спуск, было выбрано так удачно, что Жюль Верн едва ли не задел вершину Великой пирамиды, когда приближался к подножью. Вода была несколько мутной от песков пустыни, и свет прожектора струился сквозь желтоватую среду, напоминая о золотой атмосфере, которой славился Египет. Но тем не менее, свет был настолько мощным, что они могли отчётливо видеть на расстоянии нескольких саженей Пирамида, по-видимому, почти не пострадала, хотя огромная приливная волна, поднявшаяся по Нилу во время нашествия моря перед началом ливня, вымила песок со всех сторон до основания скалы. Не найдя ничего интересного в контуре пирамиды, они повернули в направлении большого Сфинкса. Его тоже раскопало до основания. И теперь он поднялся в обеск рост, и в его загадочных чертах, казалось, появилось злобное выражение. Космо захотел взглянуть на это поближе. И они подвели аппарат для погружения в фактический контакт с передней частью гигантской статуи, прямо под могучим подбородком. Пока они стояли там, глядя в переднее окно судна, послышался скрежет, за которым последовал громкий треск, и "Жюль Верн" затрясло от носа до кормы. Каждый из них бросился к бортам судна, потому что звук доносился сверху, и у них возникло инстинктивное ощущение, что на них обрушивается крыша. Посошёлся второй оглушительный грохот, сотрясший их, как землетрясение, и маленькая судёнышко частично перевернулось на бок. Мы погибли, воскликнул Дебушам. Свинг спадёт на нас. Мы будем похоронены здесь заживо. Третий грохот раздался над их головами. Неподводная лодка, казалось, погрузилась под ними, как будто пытаясь избежать страшных ударов, которые сыпались на её крышу. Тем не менее, Прочно изогнутый потолок, прочно закрепленный внутри, не поддался, хотя они с ужасом увидели, что он прогнулся внутрь, а некоторые скобы были сорваны со своих мест, но вода не поступала. Ошеломленные внезапностью происшествия, они несколько мгновений ничего не делали, только цеплялись за те опоры, которые были в пределах их досягаемости, ожидая, что еще один удар либо полностью перевернет судно, либо проломит крышу. Но теперь воцарилась полная тишина, и камни сверху перестали поражать подводный аппарат. Прожектор продолжал свистеть из носовой части судна, и, прищурив глазами за его широким лучом, они издали единый крик изумления и страха, а затем, не говоря ни слова, уставились на такое зрелище, которое не могло бы вообразить самое буйное воображение. Передняя часть финкса исчезла, и свет, проникающий за пределы того места, где он стоял, Строился на лицо и грудь огромной чёрной фигуры, сидящей на чём-то вроде трона и смотрящей на их лица пылающими глазами, которые одновременно завораживали и пугали их. Их поражённому воображению показалось, что глаза закатились в глазницах и из них вырвались огненные вспышки. Выражение лица было невероятно угрожающим и ужасающим, в то же время вид лица был настолько величественным, что они съёжились перед ним. Скулы были высокими, массивными и отполированными до блеска на свету. Носы и подбородки были мощными в своих очертаниях, а лоб был устрашающе нахмурен. Благоговейным зрителям показалось, что они кощунственно ворвались в святилище оскорблённого бога. Но после минуты или двух оцепенения они снова подумали об отчаянии своего положения и отвернулись от о저рцания странного идола, чтобы подумать, что им делать. Тот факт, что вода не попадала в подводный аппарат, несколько успокоил их. Но теперь возник вопрос, можно ли снять его с места. Они не сомневались, что передняя часть сфинкса, пропитанная водой после тысячелетий, в течение которых она стояла, подвергалась высушающему воздействию солнца и песка в пустыне, внезапно распалась и упала на них, придавив их судно обломками огромной головы. Дабо Шам попробовал запустить двигатели и обнаружил, что они не влияют на ход Жюль Верна. Он снова и снова пытался задним ходом освободить корпус, но тот не двигался. Затем они обсудили другой способ спасения. Хотя у меня есть спасательные костюмы из левиума, сказал француз. И хотя крышу Жюльверна вероятно можно открыть, поскольку дверцу, похоже, ничем не завалило. Всё же тот момент, когда её снимут, вода хлынет внутрь, и откачать судно будет невозможно. Устроены ли ваши спасательные костюмы так, чтобы они позволяли двигать конечностями? спросил Космом. Конечно, это так. А можно ли их утяжелить так, чтобы они оставались на дне?" "Они так и устроены", ответил Дебушам. "И могут ли те, кто внутри их, снять утяжелители, не допуская попадания воды?" "Это можно сделать, хотя во время операции вода может немного просочиться внутрь", тогда сказал Косму. "Давайте наденем скафандры, откроем дверь, уберём балласт, чтобы в случае освобождения подводный аппарат поднялся на поверхность благодаря собственной плавучести а затем посмотрим, сможем ли мы облегчить судно снаружи. Смелость этого предположения заставила даже владельца и конструктора Жюль Верна на мгновение задуматься, но, очевидно, это был единственный возможный способ спасти судно, и зная, что в случае неудачи они сами смогут всплыть на поверхность после снятия груза на дне. Что касается костюмов, то они единогласно решили попробовать план Космо-Версалия. Это была ужасно тяжёлая работа по извлечению балласта из подводного аппарата. Поскольку им приходилось работать под водой, которая хлынула, как только открылась дверь, и в их неудобных костюмах, которые были с нам жено устройством для возобновления подачи кислорода. Но наконец им это удалось. Затем они выбрались наружу и отчаянно пытались освободить судно от огромных каменных обломков, которые придавили его. В конце концов Истощённые своими усилиями и неспособные сделать хоть что-то толковое, они сдались. Де Бошан подошёл к Косму и жестом показал ему, что пришло время подняться на поверхность и оставить Жюльверн на произвол судьбы. Но Космо просигналил в ответ, что хотел бы сначала поближе рассмотреть странную статую, которая смотрела на них вовсю ещё не погашенным лучом прожектора, с выражением, которое они теперь могли бы расценить как насмешку. Остальные, соответственно, ждали, пока Космо-Версаль, которому сильно мешала его необычная одежда, взобрался на переднюю часть фингуры. Там он увидел нечто, что удвоило его изумление. На широкой груди он увидел изображение мира, охваченного потопом, а вокруг него было то, что он сразу же определил как изображение туманности. Внизу, древнеегипетскими иероглифами, с которыми Космо был знаком, была надпись с золотыми буквами, которую можно было перевести только так. «Я приду снова в конце времен». «Великие небеса!» — сказал он себе. «А это пророчество о втором платопе!» Он продолжал в изумлении смотреть на фигуру и надпись, пока Дебаушам не подошел к нему и не указал ему, что необходимо, чтобы они поднимались без дальнейших задержек, показывая ему знаками, что аппарат для обновления воздуха выйдет из строя. Бросив последний затяжной взгляд на фигуру, Космо, подражая остальным, Отстегнул гири от своих ног, и через минуту вся они быстро устремились к поверхности моря. Добошам, как и впоследствии заявил, произносил молитву за покой Жюльверна. В воображаемое время, которое Амос Бланк определил в качестве предела восстановленного космоса для возвращения из глубин, почти стекло, и он начал обдумывать какой-нибудь другой план, чтобы успокоить растущие страхи пассажиров, когда стала видна фигура, которая заставила глаза капитана Армса Первого, кто заметил её, были сти из глазниц. Он потёр глаза и посмотрел снова. Но это было там. Огромная голова, человеческое почертание, по с выпученными стеклянными глазами. Внезапно вынырнуло из глубины. За ней последовала верхняя часть гигантской фигуры, которая не менее наводила на мысль о чудовищном человеке, и которая немедленно начала размахивать руками. Прежде чем капитан смог прийти в себя, Ещё один вырвался на поверхность, а затем ещё и ещё, пока их не оказалось семеро, плавающих и неловко жестикулирующих в радиусе 100 морских саженей по правому борту судна. Появление всей серии видений заняло не более четверти минуты. К тому времени, как показался последний, капитан Армс пришёл в себя и выкрикнул приказ спустить шлюпку, одновременно сбегая с мостика, чтобы руководить операцией. Многие члены экипажа и пассажиры тем временем увидели странные объекты, и они пришли в состоянии неконтролируемого возбуждения. «Это они!» — крикнул капитан через плечо в ответ на сотню вопросов, заданных одновременно, и от волнения забыв грамматику. «Они вынырнули в водолазных костюмах!» Амос Бланк сразу понял ситуацию, и пока капитан выходил из лодки, он объяснил толпе суть дела. «Подводная пора должна быть потерян», — тихо сказал он. «Но люди спаслись, так что большого вреда не причинено». Это делает большую часть этому французу, что он был готов к такой чрезвычайной ситуации. Это костюм из левиума. Я не сомневаюсь, что где-то внутри у него есть водород, чтобы увеличить их плавучесть. В течение четверти часа все семеро были подобраны лодкой, и она вернулась в ковчег. Странные существа были подняты на борт с помощью снастей, чтобы сэкономить время, и когда первое существо достигло палубы, оно на мгновение пошатнулось на своих больших конечностях. В лоте металлическая голова открылась, и стали видны черты лица Дебаушама. Прежде чем кто-либо смог ему помочь, он освободился от костюма и сразу же начал помогать другим. Через десять минут все они стояли целы и невредимы перед изумленными глазами зрителей. Космо страдал от заключения и опустился на стул, но Дебаушам, казалось, страдал больше всех. С опущенным взглядом он сказал, печально качая головой. — Бедная Жюль Верн, я больше никогда её не увижу. — Что случилось? — спросил капитан Армс. — Это был отец ужаса, — пробормотал в космо-версаль. — Отец ужаса? Что это? — Это великий сфинкс, — ответил космо, постепенно восстанавливая дыхание. — Разве ты не знал, что арабы всегда называли сфинкса именно так? — Это было то, что упало на подводный аппарат, раскололось и опустило на нас свой огромный подбородок, когда мы плыли вокруг него. — Да. И крепко прижало нас. Но то зрелище, которое мы увидели, когда Сфинкс развалился на части, расскажи им, Дубушем. Франсуа продолжил рассказ, в то время как пассажиры и экипаж, затаив дыхание, столпились вокруг, чтобы послушать его рассказ. Когда мы добрались до основания, сказал он. Мы сначала осмотрели Великую пирамиду с помощью нашего проектора, обойдя её всю. Она была в хорошем состоянии. Хотя прилив, поднявшийся по Нилу с нашествием моря, вымыл песок на большую глубину вокруг. Когда мы завершили обход пирамид, мы увидели сфинкса, который был вырыт водой так, что он стал во весь свой рост. Мы подплыли к нему вплотную, и когда мы оказались ниже подбородка, все это, пропитанное водой, которое без сомнения вызвало расширение внутри, вы знаете, сколько тысяч лет гигантский идол был бы сушен на солнце, развалилось. Подводный аппарат был захвачен в падающей массой и частично раздавлен. Мы трудились много часов, чтобы освободить судно, но мало что могли сделать. Мысль о том, чтобы оставить там Жюль Верна, чуть не разбила мне сердце, но это нужно было сделать. Мы наконец надели плавучие костюмы из левиума, открыли крышку наверху и вышли на поверхность. Последнее, что я увидел, был прожектор, всё ещё горящий и освещающий самое чудесное зрелище, которое когда-либо видели человеческие глаза. «Ох, что это было? Что это было?» — Хором спросили десятки голосов. «Это невозможно описать. Это была, наконец, та раскрытая тайна Древнего Египта о конце света. Но на что это было похоже? Как взгляд в самые отдалённые коридоры времени?» — вставил Космо-Версаль с любопытством в глазах. «Некоторые из вас, возможно, слышали, что давным-давно в Сфинксии Были проделаны отверстия в Надежде, обнаружить что-то скрытое внутри. Но они упустили секрет. Старый бог хранил это хорошо, пока его оболочка не развалилась. Мои были прижаты к нему так близко, что не могли не видеть его, даже в нашей волнительной ситуации. Всегда предполагалось, что Сфинкс был символом чего-то. Это так и оказалось, и даже больше, чем символом. Исследователи в далёком XIX веке, которые думали, что нашли что-то таинственное в Великой пирамиде, сильно ошиблись, когда пренебрегли сфинксом. "Но что вы увидели?" "Мы увидели пророчество о втором потопе", сказал Космо, поднимаясь на ноги. Его пронзительные глаза горели. В центре огромной массы, куда несомненно можно было попасть через какой-то скрытый проход в скале внизу, известный только зритсам, стоял гигантский идол, вырезанный из чёрного мрамора. У него были огромные глаза из какого-то драгоценного камня, которые сверкали в электрическом луче прожектора, с огромными золотыми ушами и бородой. А на груди было изображение тонущего мира с огромной туманностью, проносящейся над ним. Возможно, это была история, а не пророчество, предположил один из слушавших учёных. Возможно, это только рассказывал о том, что однажды произошло. Нет, ответил Космо, качая своей большой головой. Это было пророчество. Под ним, древнеегипетскими иероглифами, которые я узнал, была надпись, которую можно было перевести только словами «Я приду снова в конце времен». В голосе Космо-Версаля было что-то такое, что заставляло слушателей содрогаться от ужаса. «Да», — добавил он, — «он приходит снова. Пророчество было сокрытым. Но у науки тоже были свои средства раскрыть его, если бы мир только прислушался к ее голосу». Даже без пророчества я спас цвет человечества.